Сын Сталина Яков и честнейшие немцы. Часть 2. Артиллерист, командир батареи. Итак, что же за документы имеются в архивах по делу Я, Джугашвили? Всех я не видел, поскольку для выводов по этому делу у меня вполне достаточно того, что уже опубликовано. Я уже писал о них, но сейчас займусь аспектом, которого ранее не касался. и для которого достаточно четырёх сообщений о допросах пленного сына Сталина в кавычках. Причём три документа это как бы сообщения офицеров 1С разведки и контрразведки немецких штабов. Раньше я этих документов не видел. И один документ имеет вид протокола допроса сына Сталина в кавычках. Мне этого протокола за глаза хватало и хватает, чтобы утверждать, что немцы допрашивали не Якова Джугашвили, но серьёзных историков в кавычках в этом не убедишь. Напишешь, что Яков не мог не знать, служит ли в армии его брат, а тебе ответят, что это он брата скрывал. Напишешь, что его 14-й гаубичный полк до войны дислоцировались в Наро-Фаминске, а Яков показал, что в Москве, а тебе ответят, что это он немцев хотел запугать. и так далее и тому подобное. Поэтому не буду касаться десятка подобных косвенных доказательств. Меня сразу же убеждает в фальшивости всего этого допроса то, что тот, кого допрашивали немцы, не был артиллеристом ни в меньшей мере, а ведь настоящий Яков Дугашели был артиллерист, окончивший артиллерийскую академию. поясню штатским. Орудия гаубичной артиллерии, в которой служил Яков, стреляют в основном с закрытых позиций. Это означает, что ни противник не видит этих орудий, они находятся достаточно далеко в своем тылу, ни солдаты, стреляющие из гаубиц, не видят, по кому они стреляют. Действуют они в бою так. Командир батареи со связистами уходит вперед, как можно ближе к противнику, и оборудует свой наблюдательный пункт, так, чтобы с него можно было больше видеть происходящее на поле боя. С батареей четыре орудия, он связан с телефонной линией и рацией. Когда командир батареи увидит противника на поле боя, то по карте определяет, где именно на местности этот противник находится и передаёт его координаты на батарею. Там старший по батарее по карте делает расчёты для первого выстрела, и одна гаубица стреляет. Командир батареи видит разрыв её снаряда на поле боя и теперь, пользуясь картой и шкалой тысячных в бинокле, должен быстро определить расстояние от разрыва до цели и быстро рассчитать как нужно изменить наводку орудия на батарее, чтобы следующий снаряд упал на цель. Это называется пристрелкой. Когда наконец очередной пристрелочный снаряд попадает в район цели, то командир даёт команду, и все четыре орудия начинают стрелять по этой цели, уничтожая её. Неопытный командир батареи или сильно волнующийся от страха будет ошибаться в расчётах и долго пристреливаться. Противник поймёт, что по нему пристреливаются, и уйдёт с этого места. В результате батарея отстреливается по пустому месту. А опытный и мужественный командир батареи пристреляется с пары выстрелов и быстро накроет цель огнём всей батареи, нанеся противнику большой ущерб. Так вот, Яков Джугашвили по окончании артиллерийской академии имел хорошую оценку по стрельбе, а по некоторым воспоминаниям, он стрелял настолько хорошо, что мог быстро пристреляться по такой малоразмерной цели, как танк. противник, видя, что по нему ведёт огонь гаубичная артиллерия, начинает охотиться за НП командира батареи. И даже если сразу не найдёт его, то начинает своими орудиями обстреливать все места, на которых может находиться НП. Делается это для того, чтобы осколками порвать телефонную линию. Тогда командир батареи вынужден будет связываться с батареей по радио. А радио противник быстро запелингует и будет бить уже точно по НП. То есть командир батареи должен иметь достаточно мужества, чтобы в условиях постоянно рвущихся вокруг снарядов противника наблюдать за полем боя, точно рассчитывать данные для стрельбы своей батареи и давить противника огнём своей батареи, не оставляя свою пехоту или танки без артиллерийской поддержки. Командование 14-й танковой дивизии за бой 7 июля 1941 года представило группу отличившихся к правительственным наградам. Интересно, что возглавляют список два политработника и пять артиллеристов. А уж потом идут, собственно, танкисты и военнослужащие остальных родов войск. Среди артиллеристов два командира батарей: старший лейтенант Джугашвили, Яков Иосифович, и лейтенант Петров Геннадий Владимирович. Могут сказать, что Якова представили к награде по блату, как сына Сталина, но сохранились воспоминания ветерана того боя И. Д. Дубова. Цитата. «Я служил командиром радиоотделения 5-й батареи 14-го гаубичного артполка 14-й бронетанковой дивизии». О том, что 6-й батареей этого же полка будет командовать Сан Сталина, мы узнали еще накануне войны. Наблюдательный пункт был один для всего дивизиона. На нем находились командир дивизиона, командиры 4-й, 5-й и 6-й батареи, а также разведчики, связисты и радисты. Я, как командир радиоотделения 5-й батареи, также находился здесь с несколькими радистами и радиостанцией 6ПК. Естественно, здесь же был и я, Джугашвили. 3 дня, 5-го, 6-го и 7-го июля наша дивизия пыталась выбить немцев из занимаемых ими позиций. Но отсутствие поддержки со стороны нашей авиации не позволяло добиться этого, и мы каждый раз возвращались на исходные позиции. Телефонную связь между НП, наблюдательный пункт и огневой позиции дивизиона часто рвало немецкими снарядами. Тогда команды наведения огня мне приходилось передавать по радио. К концу дня 7 июля закреплённая за мной радиостанция вышла из строя, конец цитаты. Ветеран войны, служивший в батарее Яков Джугашвили, скорее всего, заместителем политрука А. Робустов на вопрос Как держался Яков Джугашвили, еще в семидесятых ответил. Очень смело, очень ровно, без криков особых. Командирский язык хороший, четкий. Потом уже в бою я увидел его отчаянным. Его хоть за ногу в окоп нужно было затаскивать. Вылезал на брусвер. Тут заместитель политрука не совсем понимает, что происходило. Якову было не до лихости. Просто из-за окопа наблюдательного пункта было плохо видно поле боя. И Яков выскакивал на бруссвер под осколки рвущихся немецких снарядов, чтобы лучше увидеть поле боя. Лучше увидеть противника и где рвутся пристрелочные снаряды своей батареи. Соответственно, журнал боевых действий 14-й танковой дивизии сообщает. За 6 июля 1941 года 14-й ГАП в районе Черногости артиллерийским огнем подавил две батареи. Одну ПТО, четыре станковых пулемета, одну бронемашину, два танка, один батальон пехоты, два минометных взвода. Далее. 14-й ГАП за 7 июля 1941 года уничтожил три батареи противника, два пулеметных взвода и два артиллерийских наблюдательных пункта. Так что если Яков Джугашвили и был блатным, то, как говорится, побольше бы нам таких блатных. Но подведу итог рассказа о том, как воюет командир батареи. Его оружием являются карта и бинокль, причем главная это карта. поскольку уж очень опытные артузисты имели такой глазомер, что могли определить дальности и без бинокля. А в протоколе допроса сына Сталина в кавычках он ответил немцам на вопрос, в каком бою он первый участвовал так, цитата, «Я забываю это место. Это в 25-30 километрах от Витебска. У меня не было с собой карты. У нас вообще не было карт. Карты у нас не было», конец цитаты. Понимаете, этот дурак не соображал, что именно он говорит». Пехотинец может участвовать в бою без карты, сапёр, наконец, наводчик орудия или заряжающий, но командир гаубичной батареи без карты в бою участвовать не может. То есть Яковм Джугашвили представился кто угодно, но не артиллерист. Ничего не знал о своей семье. Ещё момент. Яков Джугашвили с 1921 года жил с отцом, и его мать, Ха Надежда Алилуева, была с ним очень дружна и опекала его, часто заступаясь за Якова перед строгим отцом. Надежда была по национальности русская, но по стечению обстоятельств родилась в Баку, там же, где и Яков, то есть они были земляки. И настоящий Яков ну никак не мог этого не знать. А на допросе он на вопрос немцев, на ком теперь женат его отец, ответил: "Его жена умерла в 1934 году". Алилуева, она была русская, русская из Донбасса. Настоящий Яков не мог не знать, что Надежда Алилуева не стала в 1932 году и то, что она никогда не имела отношений к Донбассу. И этот вопрос, не имеющий ни военного, ни политического значения, является чистым тестом на то, кого именно немцы подсовывали миру в качестве сына Сталина. Ещё момент. Немцы раскрутили сына Сталина на еврейскую тему и на тираду. Цитата: "О евреях я могу только сказать, что они не умеют работать, что евреи и цыгане одинаковы, они не хотят работать". Главное с их точки зрения это торговля. Некоторые евреи, живущие у нас, говорят даже, что в Германии им было бы лучше, потому что там разрешают торговать. Пусть нас и бьют, но зато нам разрешают торговать. У нас не разрешается торговать, если ты хочешь, можешь учиться, если ты хочешь, можешь работать. Но он не хочет работать, он не умеет. Он или занимается торговлей, или же хочет стать инженером, а быть рабочим или техником или же крестьянином, он не хочет. Поэтому их и не уважают. Я хочу сообщить вам ещё один факт. Слышали вы, что в Советском Союзе имеется еврейская область Бирбеджан? На границе между Манжоу-Го и ССР имеется автономная еврейская область. Там не осталось ни одного еврея, остались одни русские. Они не умеют, они не хотят работать. Конец цитаты. Можно было бы поверить, что Яков мог такое сказать, если бы не его последний брак. Он ведь был женат на еврейке, от которой у него была любимая дочь, по еврейским законам тоже еврейка. Как он мог такое вещать кому-то, тем более врагам, даже если так думал? Из этого, кстати, следует, что не допрашивавшие сына Сталина в кавычках немцы, ни этот Яков в кавычках, на тот момент и не догадывались о том, кем по национальности была жена Яков Джугашвили. И наконец, невозможно себе представить, чтобы провоевавший эти 2 недели Яков не имел ни малейшего представления о том, как именно проходили эти бои. Но здесь я должен снова продолжить разговор о том, Что за документы мы обсуждаем и откуда они взялись в архивах? Немецкие разведчики. Поскольку показания пленных являются ценнейшим источником данных о противнике, то обязанность допрашивать пленных и анализировать их показания лежит на разведчиках. У немцев эти разведчики вместе с начальником полевой жандармерии входили в отдел 1S, 1C в русской транскрипции. отдел разведки и контрразведки, которые являлись составной частью штабов дивизий, корпусов, армий и групп армий фронтов германских сухопутных войск. В штабе полка тоже был один офицер 1C, но он числился при командированном офицером штаба дивизии. Ещё подчеркну, допрос пленных это обязанность офицеров разведчиков отделов 1C. Протоколы это доказательства в суде, но пленных никто в суд не отправлял, поэтому в армии никто никаких протоколов допроса пленных не составлял. Это нонсенс. После допроса, если это было важно, офицеры 1С составляли донесения о том ценном, что они в плену узнали. К примеру, 12-я мотострелковая бригада 10 сентября 1941 года. Кому? 12-я танковая дивизия, разведотдел. 10 сентября два офицера штаба бригады и два рядовых из другой воинской части взяли в плен в лесу в 1 км южнее Лезие трёх пленных. Один советский офицер, лейтенант, был убит. Четыре солдата скрылись в Ильсуме. Двое пленных принадлежат к 70-й СД, 329-й стрелковый полк. Один к 90-й СД, 19-й стрелковый полк. По показаниям пленных дивизия сформирована с 17 по 24 августа в Пскове большей частью из резервистов. В каждой роте четыре офицера и один политрук. 329-й полк впервые подвергся воздушному налёту между Ленинградом и Тосно. потери при этом составили оценочно 50%. По утверждению пленных полк был разбит в районе Тосно. Взятый в плен утверждает, что были отрезаны от своей части 28 августа, намеревались добыть гражданскую одежду и пробраться в Ленинград. Перед пленением солдаты по приказу офицера вели огонь по отдельным военнослужащим вермахта, появлявшимся на опушке леса. Допросил обер-лейтенант. И три таких донесения офицеров 1С штаба 39-го корпуса, штаба 3-й танковой группы и армейского штаба в деле я Джугашвили имеются. Но помянутый немецкий журналист Кристиан Неев сделал сенсационную в кавычках находку. Он нашёл целый протокол допроса сына Сталина, который, правда, и оформлен как протокол допроса Слева вопросы, справа ответы. Этот протокол был опубликован самое позднее, в 1993 году в сборнике Иосиф Сталин в объятиях семьи, со ссылкой на архив президента РФ. Само по себе наличие этого протокола говорит о двух вещах. Армейские разведчики к нему не причастны. Во-вторых, немцам потребовалось доказательство того, что сын Сталина был у них в плену. А зачем им такое доказательство? Ведь сам сын Сталина у них в плену является доказательством того, что он у них в плену. Зачем протокол? И, по-видимому, фабрикаторы этого протокола понимали, что в случае чего армия откажется от авторства этого протокола. Поэтому на протоколе от руки сделана приписка: передано кодом по радио. То есть сам текст этой бумаги смастерили в Берлине, якобы расшифровав радиограмму. В протоколе указано, что пленного допросили капитан Реушли, Ройшли и майор Гольтерс. В декабре 1946 года в Берлине был арестован капитан Вальтер Ройшли, который на допросе показал: примерно около, дату разберём позже, я был вызван к полковнику Венхер, командующему разведывательной авиацией при 4-й армейской группировке на Восточном фронте. В отделе 1C разведывательной авиации группы мне сказали, что на переднем крае пехотными частями взят в плен сын Сталина. и что его прибытие ожидается самолетом на аэродром ставки генерал-полковника фон Клюге. Сотрудник отдела 1С в звании майора, фамилии его в настоящее время не помню, сказал мне, что допрос Якова Джугашвили должен будет состояться утром следующего дня, а вечером полковник Венхер будет допрашивать Якова Джугашвили по вопросам, не касающимся военного характера. В отделе 1С мне, как имеющему опыт обращений с крупными людьми, поручили руководить организацией допроса. Я заявил, что это для меня не ново, и такой допрос мною будет проведен. Допрос Якова Джугашвили должен был состояться по принципу «побольше дать возможности говорить допрашиваемому и меньше ведущему допросу». По моему приказанию, люди из моей роты на столе, за которым впоследствии был допрошен Яков Джугашвили, установили микрофон, прикрыв его картой местности. Микрофон, в свою очередь, был соединен со специальным аппаратом-магнитофоном, который фиксировал весь ход допроса на пленку. В этот же день вечером Яков Джугашвили был доставлен с аэродрома в специально оборудованную для допроса комнату. После ужина я приступил к допросу Якова Джугашвили. Вот Джугашвили. Кроме меня в комнате, оборудованной для допроса Якова Джугашвили, находились: переводчик-зондерфюрер по национальности эстонец, полковник немецкой армии, начальник оперативного отдела штаба Венхера, его фамилия начинается с буквой У, имел титул графа. Полковник Венхер, командующий разведывательной авиацией, происходит из Вюртемберга. В 1936 году был командиром разведывательного авиационного подразделения в городе Кепинге. Офицер 1С штаба Венхера в звании майора происходит из Силезии. Крупный помещик, его фамилия начинается с буквой И. В этом же помещении находились и другие лица, но я сейчас не могу припомнить, кто именно. Это протокол допроса. Начнем потихоньку разбираться, раз уж два майора из СМЕРШа, допрашивавшие Рейшули, с его показаниями не разобрались. На протоколе допроса жирно стоит дата – 18 июля 1941 года. Мало этого, дата несколько раз дублируется в тексте. К примеру, так. Какое сегодня число? Сегодня 18-е. Значит, сегодня 18-е. Следовательно, по немецкой легенде, Ройшли вызвали Квехнеру утром, или днём 18 июля. В деле сына Сталина имеется и такой документ. Командование 39-го моторизованного корпуса, отдел разведки и контрразведки. Корпусной пункт сбора пленных 18 7 41. В третью танковую группу. Отдел разведки и контрразведки. Допрос взятого в плен 17-го, 7-го, 41-го, 5-м мотоприходным полком 12-й танковой дивизии старшего лейтенанта Якова Иосифовича Другашвили, сын Сталина. На допросе пленный назвал вышеприведенное имя и сообщил, что является старшим сыном Сталина от первого брака. На предложение привести доказательства он объясняет, что хотя он изжег свои документы, чтобы, переодевшись к крестьянинам, пробиться на восток, он, однако, для подтверждения своей личности, готов ответить на каждый полезный для доказательства вопрос. Кроме того, уже взятый в плен командир 14-й танковой дивизии могли бы, по его словам, подтвердить его показания. Далее идут результаты допроса сына Сталина. И такой документ. Третья танковая группа отдела разведки и контрразведки 18-7-1941 главному командованию 14-й армии 17-7-19 часов из 5-го стрелкового полка 12-й танковой дивизии был доставлен военнопленный Старший лейтенант 14-го артиллерийского полка 14-й русской танковой дивизии. Документов при нём обнаружено не было. Взятые вместе с ним в плен утверждали, что он старший сын Сталина. А допросе он в этом признался. Далее идут результаты допроса сына Сталина в кавычках. Известие о том, что старший лейтенант Жугашвили должен быть доставлен главному командованию танковой армии, пришло офицеру контрразведки, уполномоченному проводить допрос, на пути к новому командному пункту танковой группы. Он отправил его туда самолётом с ближайшего доступного полевого аэродрома. Как видите, Из этих документов следует, что по времени у немцев всё сходится. Хотя и бегом. в Притык и Бегум в 19.00 17-го сын Сталина в кавычках сдался в плен, и с этого времени закипела работа. Утром 18 июля на корпусном сборном пункте на сына Сталина указали другие пленные. Его допросили разведчики штаба корпуса, после чего передали в штаб третьей танковой группы. Там начали допрашивать разведчики штаба третьей танковой группы Гота И тут пришел приказ отправить его в штаб 4-й танковой армии фельдмаршала Клюге, что и было выполнено с немецкой точностью и распорядительностью. Вечером 18-го его уже показывали на шоу. Но удивляет, что вместо офицеров 1С 4-й танковой армии его вдруг передали для допроса военно-воздушной силы Люфтваффе в штаб 4-й. по своему уровню равный дивизионному. И именно в этом штабе и происходило всё шоу. Вопрос: почему шоу с этим пленным застеснялись разведчики армейского штаба? Это же престижно. Это же каких фотографий можно было наделать и хвалиться ими потом? Это же не фото на фоне повешенной партизанки. Это целый сын Сталина. Мало этого, только в армейских штабах, в отделе 1С была рота военной пропаганды, командиром которой и был капитан Ришуля. Вермахт и Люфтваффе друг друга недолюбливали. Тем не менее, офицеры 1С армейского штаба предпочли передать свою роту в подчинение Люфтваффе, да еще и в штаб уровня дивизии. Но самим на этом шоу, на котором присутствовала масса лиц, не светиться. Почему? У меня такой ответ. Одно дело, когда самозванца не разоблачили профессиональные разведчики, другое дело, когда этого не смог сделать какой-то авиатор, специалист по расшифровке аэрофотографий. Да, штафирка пропагандист. Им ошибиться можно. Если бы эта афёра была разоблачена, то оправдались бы тем, что у допрашивающих не хватило квалификации для тонкого анализа показаний самозванца. На самом деле, неофициально офицеры 1С штаба армии Клюги не уклонились от пропагандистской работы и даже от публичности в ней. Рейшюль показал цитата. После этого Яков Джугашвили был отведён в другой дом, где он провёл ночь под охраной. На следующий день я получил распоряжение оборудовать в саду на открытом воздухе недалеко от виллы, где размещался фон Клюге, Место для допроса Якова Джугашвили. Выполняя это распоряжение, мои люди к столу, вкопанному в саду, подвели микрофон, также незаметно для допрашиваемого. Причём микрофон и на этот раз был соединён с магнитофоном в специальной автомашине, стоявшей неподалёку. Я и переводчик находились в автомашине и фиксировали весь разговор с Яковом Джугашвили. Пустя некоторое время после того, как место для допроса было оборудовано, Я увидел Якова Джугашвили, который в сопровождении офицера из отдела 1C в звании майора штаба фон Клюге и переводчика прогуливались в саду. Через некоторое время немецкий офицер и Яков Джугашвили сели за этот стол. По существу никакого допроса в этот раз не было. так как немецкий офицер всё время распространялся о национал-социализме в Германии и его целях. Яков Джугашвили пытался прервать офицера ведущего допрос, но последний, не обращая на это никакого внимания, продолжал говорить. После того, как офицер закончил этот разговор, он вместе с Яковом Джугашвили направился в виллу, в которой размещался генерал-полковник фон Клюге. конец цитаты. Тут надо добавить за решули, что судя по фотографиям, это шоу прогулки сына Сталина смотрело масса народу: связисты, мотоциклисты и прочие, прибывшие в штаб из войск по служебным надобностям. Как вы понимаете, никакого иного смысла в подобной прогулке, кроме показа сына Сталина в кавычках, зевакам не было. Однако я прерву тему шоу, чтобы закончить с протоколом. Решули показал, цитата. Звукозапись всего допроса Якова Джугашвили лично мною в самолётом была доставлена в Берлин, в радиодом, где с семьёй квалифицированными русскими переводчиками она была обработана и отредактирована. После этого все документы, касающиеся допроса Якова Джугашвили, были сданы сотруднику штаба генерала фон Ведель. Таким образом, никаких протоколов и записи допроса сына Сталина просто не существовало, и по радиокодам в Берлин ничего и незачем было передавать. поскольку решили отвёз туда магнитофонной плёнки и фотоплёнки. А тот протокол допроса сына Сталина в кавычках, которому все серьёзные историки в кавычках уже так безоветно верят, в неизвестное время, где-нибудь уже в 1943 году смастерили умельцы доктора Геббельса. Радиодом это его епархия. И умельцы командующего войсками пропаганды при генеральном штабе вооружённых сил Германии. Генерала видели Однако впоследствии эти герои пропагандистской войны мастерили протокол в кавычках на основании расшифровки магнитофонной записи. Убрать из протокола то, что уже было передано в эфир, было нельзя. И они позже к этим записям добавляли только то, что требовалось для придания достоверности пребывания в плену сына Сталина в кавычках. Таким образом, основной текст этот Яков всё же говорил сам, и между прочим, именно то говорил, что немцам и надо было. Боевой офицер